Конец романа. Но опять возникает вопрос: не придумал ли Дьяконов вышеописанные события? Уж больно оно нереальное, зато замечательно ложится в роман, который сочиняет автор дневника русской женщины на полях своей судьбы. Нет, мы можем утверждаться со всей ответственностью, что как раз бал интернов не выдумка Дьяконовой. В этом убеждает одна сцена, которую не могла быть придумана Лизой. На это просто не хватило бы её воображения. Это сцена с расчленённой куклой, у которой вырезаны яичники. Такое она придумать не могла. Это было за гранью её представления о жизни. Самое ужасное, что именно эта кукла являлась единственным моментом карнавала, который был предсказанием того, что потом случится с Лизой Дьяконовой. Но пока нужно было завершать роман. Не мог же он продолжаться бесконечно, тем более что со стороны героя всё давно было ясно: герой не получился. Конец романа, конец героя, конец автора. скажет за несколько дней до смерти горький роман о жизни Клима Самгина, который не был им закончен. Вижу ясно, как день, что это безумие. Пишет Лиза на завтра после бала. Такая любовь губит меня, и не могу, не могу победить себя, не могу вырвать её из своего сердца. Мне кажется, что впереди стоит что-то страшное, беспощадное и тёмное, и я знаю это. Это Смерть. Смерть. Когда подумаешь, что рано или поздно она является исходом всякой жизни, а я молодая, красивая, интеллигентная женщина и не испытала единственного верного счастья в взаимной любви, без которой не может существовать ничто живое, мыслящее, чувствующее. Невероятная злоба поднимается в душе, и хочется бросить бешеное проклятие. Кому? Чему? Слепой судьбе? Или я недостоен его? Нет, нет и нет. Всё моё существо говорит, что нет та, которую он полюбит, не будет ни выше, ни лучше меня. Так за что же это? За что? В январе 1902 года Лиза отправилась к нему с последним визитом. Скорее всего, она понимала, что это будет последний визит. Для того, чтобы его устроить, она послала ему телеграмму. У неё действительно разболелась голова, и она спрашивала его, можно ли ей принимать валериану. Сам по себе вопрос был странный, ведь он же её и прописал Лизе. Впрочем, неизвестно, что на самом деле было в телеграмме. Когда она заполняла на почте бланк, рука её дрожала. Где моя гордость? Где моё самолюбие? Ответ от Ланселя был обычный в его духе. Он предлагал ей прийти к нему завтра в четверг с 5 до 6 часов вечера. С лучшими чувствами Ланселя. Особенность этого приглашения была в том, что внизу письма стоял его домашний адрес. Ближе к вечеру она оделась в строгий чёрный костюм и смотрела на часы. Не надо приходить точно в 5, лучше позже. Это он подумает, что я очень спешила. В 5 часов она быстро вышла из дома и отправилась на Рюбрюзов. Он встретил её в кабинете. Извините, но я положительно не мог прочесть ваши телеграммы, разобрать в ней что-нибудь было невозможно, по-видимому, вы не отдавали себе отчёта, что пишете. Лиза была оскорблена. Так он и теперь ничего не понял. Он очевидно совсем не подозревает, как заставил меня напрасно пойти в госпиталь, и теперь я вновь обращаюсь к нему же, и эта моя любовь требует от меня такого унижения. Извините, что я пришла к вам сюда, но я принуждена. Я не хотела больше обращаться к вам, потому что теперь это было бы слишком унизительно для меня. Каждый раз, когда я прихожу к вам, вы сами без всякой просьбы с моей стороны говорите, что я могу обращаться к вам Я такая доверчивая, такая наивная, верю в вашим словам, обращаюсь к вам же, а вы вы Что же вы думаете, у меня нет никакого самолюбия? Поймите, как я должна страдать, если бы я сама просила вас назначать мне дни, когда я могу вас видеть, а то ведь никогда, никогда не просила вас об этом. Это было последнее унижение. Врач Вежливо извинился перед ней и между ними начался обычный разговор, который вдруг свёлся на отношение мужчины и женщин. Она сказала, что мужчины забавляются чувствами женщин в то время, как они, они Ланселот прервал её: "Женщины тоже. Они ничуть не лучше, наоборот, они куда более порочны, чем мужчины. Они и гораздо коварнее, и, в общем, менее умны, чем мужчины, они бесконечно ниже нас". такого лишения говорил ещё никто ни в России, ни во Франции. Это означало, что всё это время её рыцарь, её Ланцелот смотрел на неё как на существо низшего сорта. Глаза его вспыхнули, и с минутом мы смотрели друг на друга как два врага. Страшная усталость охватила меня, подав руку я простилась Он проводил меня до дверей, и уходя, я почувствовала, что не увижу его больше никогда. Никогда. На следующий день, принимая процедуры в Брока, Лиза узнала, что он женится на родственнице доктора Д на племяннице его жены. Его невеста очень хорошенькая, воспитывалась в монастыре Сакро-Кёр. Святое сердце примечание автора очень его любит и ревниво страшно уже и теперь забрала его в руки теперь он далеко пойдёт. Какой бледный, невыразительный финал. Столько страданий и всё ради чего? Главное, ради кого? Сколько ошибок сделала я в жизни, и кажется мне, что вся моя жизнь была одной сплошной ошибкой безсмысленной загадкой, которую пора наконец разрешить. И я решаю раз навсегда. Кто пожалеет меня? Меня пожалеют разве только бабушка, тётя да бедные забитые Надя. Надя будет горько плакать над моей могилой и никогда не поймёт, от чего это Лиза который, кажется, дано было всё, чего она хотела, и на курсах была из-за границы, поехала и вела такую самостоятельную жизнь, от чего эта Лиза вдруг покончила с собою. Родина милая, прости. И ты, любовь моя, прощай. Последняя мысль о нём на его родном языке. "Ma chère heureuse autant" que j'ai été malheureuse Будьте же счастливы в той мере, в какой я была На этой фразе Но не заканчивается роман лежит дьяконовой